«Вот в чем дело», — сказал один из посвященных, кивая головой. «Они перекрыли доступ к бурильной машине». Он оторвал глаза от коробки с монитором, на ушах у него были наушники. «Как далеко!» — освещенный фонарем Стаффа наклонился. Вокруг него на скалистых стенах плясали странные тени, отбрасываемые телами его товарищей. «Мы не слишком промахнулись, метров за двадцать!» «Подожди, что это?» «Я что-то слышу, похоже на звук шагов». «На звук множество ног, все они направляются к учебному центру!» «Значит, они уже недалеко», – задумчиво произнес Стаффа, теребя бороду. Он оглядел заряды, рядом с которыми стояли их собственные бурильные машины. От тоннеля, занятого реганцами, их отделяли какие-то 20 сантиметров. «Они определённо идут вниз», – улыбнулся посвященный. «Похоже, наш план сработал». «Это только первая часть плана», – наполнил Стаффа. «Будем надеяться, что наши декорации, выстроенные на главном уровне, их обманут?» Посвященный кивнул. «Скажи Кайле, что они движутся вниз. Ее пост должен их услышать. Тут слабое звено. Но что если кто-нибудь из них тронет свежую краску, ведь их отделяет от главного уровня лишь слой штукатурки?» Ну а если они обнаружат обман, то Уилли не сможет удержать массу вооруженных до зубов солдат с помощью горстки своих часовых. Стаффа вышагивал по тоннелю, осознавая, что другие уши, риганские уши, и также внимательно могут слушать его движения. Он связался с учебным центром. Кайла, как дела?» Голос ее звучал приглушенно. «Они проходят мимо. Кажется, очень спешат». «Пусть пройдёт последний. Выжди минуту, а потом взрывай устройство. По твоему сигналу мы захватим бурильную машину и сделаем вылазку». «Хорошо». Он ждал, прислушиваясь к отдаленным звукам боя у внешнего входа, залепленного штукатуркой. Пока сигналов отчаяния он не получал. Стаффа наблюдал, как отступили посвящённые, держа детонатор наготове. «Вы знаете, какая часть боя самая трудная?» – спросил Стаффа у нервничающих учеников. он говорил спокойно как то поотечески страх стаффа покачал головой понимающе улыбаясь ожидание для моего сердца это слишком тяжело заметила рыжеволосая женщина пытаясь изобразить улыбку бластер в ее руке выглядел совершенно неуместно помните без необходимости не открывайтесь напомнил стаффа горняки не должны ввязываться в бой единственная проблема если Фист оставил тяжелое вооруженное подразделение для прикрытия своей атаки. Они быстро кивнули в знак согласия, переступая с ноги на ногу, переводя взгляд с одного места на другое и часто сглатывая от волнения. Они не были специально подготовлены к атаке. Как много их погибнет без всякой нужды. «Не горячитесь», – сказал Стаффа, пытаясь говорить как будто в шутку. «Война – не что иное, как интеллектуальное упражнение». Если вы слишком перевозбудились, то вас просто подстрелят. Или, что хуже, вы убьете своего товарища. Они кивали, прислушиваясь к каждому его слову. Один, другой немного расслабились, когда он скрестил на груди руки, улыбаясь и ощущая знакомое волнение от предстоящего боя. Раздался сигнал комма. «Здесь Кайла, мы взрываем тоннель». Ее слова сопровождались слабым отзвуком взрыва. Огонь. Стаффа отдал приказ посвященному с наушниками на голове. Молодой человек нажал кнопку. Взрывная волна пробежала по тоннелю. Стаффа бросился на штольни. Дорога была открыта. Он повернулся, передавая провод испуганным горнякам, которые стояли разинув рты. Солдаты-реганцы завернули за угол. Стаффа, интуитивно следуя привычке, рожденной после тысячи боев, вскинул бластер. Его выстрел наповал сразил женщину, отбросив ее тело к противоположной стене тоннеля. Стаффа отбросил горняков прямо в объятия посвященных. Осторожно выглянул из-за угла Тоннеля освещённого лампами. Двое мужчин рысцой бежали вдоль тоннеля. Стаффа отбросил остальных и позволил реганцам подойти ближе. Первый, завернувший за угол, очутился лицом к лицу со Стаффой. Командир с размаху ударил его головой об стену и оставил посвященным, а сам занялся вторым. Стаффа собрался, сжав кулак, с размаху ударил им в лицо второму риганцу. Он упал навзничь, а бластер вылетел из его рук. «Отличная вылазка», – заметил Стаффа непринужденно. «Начинайте бурение и закладывайте оборонительные заряды. Эту дуру необходимо заминировать. Забирайте этих двоих и заприте их. Вы трое, снимите с них снаряжение, отберите шлемы и бластеры. Двумя ружьями вы сумеете сдержать наступление по тоннелю». «Будьте осторожны. Используйте наблюдательные приборы. И ради бога, проверьте, противолазерные ли они. Иначе противник выжжет вам глаза». Все согласно кивнули. «Вы, став, подвинулся к горнякам, заводите машину. Поверните машину налево и освободите дорогу, пока вас не подстрелили. Наш тоннель в двадцати метрах отсюда». Горняки быстро завели машину, для скорости подняв бурильное устройство на максимальную высоту, и рванули с места, бросая испуганные взгляды назад. Стаффа вернулся в тоннель, дотронулся до кабеля, соединявшего его переговорное устройство с другими. «Отлично, значит, пока они располагают возможностью переговорить с Синклером Фистом». Стаффа поднял кабель и протянул руку к шлему одного из плененных риганцев. Через секунду он уже подключил микрофон к переговорному устройству. «Кто говорит?» – спросил Стаффа решительно. «Синклерфист, ты кто? Назови подразделение и группу». Голос был очень высоким, временами переходившим на крик. Стаффа улыбнулся, и зубы его оскалились. «О, ты, вероятно, мне не поверишь. Там поблизости нет или так-ка?» «Министр отбыла на Ригу. Кто ты? Где мои люди?» «Меня зовут...» «Не имеет значения как. Однако тебе важно будет знать, что твои подразделения оказались в западне на пять уровней ниже. Мы пока не уничтожили их. Но тебе не безинтересно узнать, что они оказались запертыми в одной из неустойчивых секций Макарты. Любой удар с орбиты будет означать их смерть». Последовала пауза, затем... «Сэдди, ты же знаешь, что не можешь выиграть. Если вы выйдете наружу...» «Мы сведём кровопролитие к минимуму. Все закончено, вы проиграли. Вы проиграли все поединки без исключения. Зачем продлевать свои муки?» «Закончено? Вовсе нет!» – Стаффа вытянул руки. «Что ты намерен предпринять, Синклерфист?» «В нашем распоряжении, заложники. Твои секции находятся прямо подо мной. Я же нахожусь под тобой и твоими воинами». Тарго и Рига находятся под властью компаньонов, и никто из нас не сможет переговорить со своими властями. Интересно, ты не думаешь?» Бурильная машина расчистила тоннель для введения прямого огня в сторону тоннеля Сэдди. «Сдавайтесь, Сэдди. Это ваш единственный шанс!» Стаффа засмеялся. «И потом, передашь нас в руки Илли? Извини, Синклер!» Но уж лучше мы пустим себе заряд в голову, чем позволим Илли запустить в наши мозги свои маленькие крючки. И не пытайся меня разубедить в этом. Я слишком давно с ней знаком. Я все равно раскалю Макарту так или иначе. Делай. И твои подразделения погибнут. Я хочу поговорить с ними. Для этого потребуется время. Пока же они находятся в ловушке и завалены горой камней. Но ты, вероятно, лжешь. «У тебя очень плохие манеры». «Не выводи меня из себя, Сэдди. У тебя был шанс. Я просил тебя, неоднократно просил о встрече, чтобы прекратить войну. Ты сам меня подтолкнул к нынешнему шагу. Твоя убийца... Ладно, так мы слишком далеко зайдем. Тебе осталось лишь безоговорочно сдаться. Не стоит пренебрегать этим шансом». Голос Фиста дрожал от негодования Ты гнусно себя ведешь, сказал Стаффа, вспоминая эти слова из своего недавнего прошлого. Ты наносишь вред своей душе. Она нагноится, она. Я не нуждаюсь в моральных наставлениях, Сэдди, особенно от тебя, от тебя, который убивает и не знает цену жизни. Если бы ты столкнулся со мной на полпути, мы что-нибудь придумали бы. «Нашли бы, как развеять твои печали. Я так много просил тебя о встрече и не получал ответа, что был вынужден прийти к выводу, что тебя и твоих людей необходимо остановить во что бы то ни стало. Дать вам волю означало бы выпустить на свободу заразу, которая может погубить человечество». «Запомни хорошенько, что ты уничтожаешь свои собственные подразделения», предупредил Стаффа и выключил связь. Долгое время... Он, нахмурясь, смотрел в темноту.